Глава десятая Юсю — это лучик света в моем заметно помрачневшем царстве, в котором больше нет солнца, моего светлейшего князя. От Лина пришла весточка, армия еще на марше, пока они со всеми обозами дотащатся до Нанкина, а это на наши русские деньги тысяча с лишним кмэ, в пересчете на древнекитайский 2000 ли но я по привычке мерю расстояние в километрах, а вес в килограммах. Нанкин убийствами далеко, короче. Плюс переправы через реки и под конец пути субтропический климат. Это самое хреновое, потому что июль и август в тех краях особенно жаркие и душные. Не меньше месяца потребуется, а то и больше, чтобы войти в укрепленную южную столицу Великой Мин и уже оттуда атаковать японских пиратов. Нарочно, что ли, так подгадали? Император и его благородная супруга Гао. Ну, держись ты у меня. Линвану и его армии сейчас не сладко. И я тоже должна быть стойкой. Никаких красивых принцев с их откровенными заигрываниями. «Юсю!» — подзываю зарницу «Как твоя брачная ночь?» Уже все к ней готово?» Император так влюблен, что уж готов жениться, и даже издал об этом указ. Даже я такого изначально не планировала. Но упорство придворного гадателя, которого подкупили эти гао, дало обратный эффект. Хорошенько разогретый император, в спальню которого не допускает любимую, решил, что сделает ее законной женой, чтобы ускорить процесс. Что тут началось? Совсем как ту пору, когда меня, безродную, пожаловали в благородные супруги. Юсю идет по моим стопам аж семимильными шагами. В запретном городе хватает высокородных леди, которых даже без свадьбы в спальню Его Величества ни разу не пригласили. А тут какая-то девчонка удостоилась невиданной чести. Скандалище. Но если влюбленный мужчина-император, которого, к тому же, поддерживает вдовствующая мать, то противодействовать его решению совершенно бесполезно, хотя пытаются. Указ огласили, и обратной силы он не имеет. Точка. Юсю смущенно улыбается. Придворный гадатель сказал, что благоприятный день будет в пятницу. Мне сообщили из Дворца Небесной Чистоты по приказу, Его Величество уже изготовили мою именную табличку, и правитель перевернул ее, хотя до нашей с ним ночи еще далеко, но Его Величество никого не желает у себя видеть. То есть за тобой пришлют носилки через три дня. Замечательно. Я так за тебя рада. С гадателем у меня как раз вчера была приватная беседа на повышенных тонах потому что он явно сделал ставку на этих вездесущих гао, которые велели тянуть с брачной ночью, пока император не охладеет кьющу. Я даже выдрала клок волос из бороденки алчного старца, пригрозив лишить его предмета, на котором эта борода находится — головы, если так и будет смотреть не на небо, а в карманы богатеев гао. Проникся. Дата названа. «А можно я и после этого останусь жить с вами, госпожа?» «А чем тебя не устроит собственный дворец?» «Я уверена, что император будет щедр. Вы так любите друг друга!» «Мне там будет скучно. А здесь маленький принц. Да и дворец его величества близко. За пять минут добежать можно». «Ты что, там уже была?» Есю отводит глаза но тайком смеется. «Да чего же любопытная девчонка? На месте не усидит. Уже и во Дворец Небесной Частоты смоталась. Интересно, мой приемный сын ее впустил? Да впустил, конечно. Куда он денется?» «Веди себя прилично», — укоряю я будущую фаворитку. «Император — мужчина уже в возрасте. Ему скоро исполнится 39 девять». «Ты ведь знаешь об этом?» «А то! Но у него такие милые ушки, и он смешно морщит нос, когда сердится. А вчера Его Величество назвал меня ласково крольчонком. Очень мне интересны ваши мимишные нежности». «Какие?» «Сю-сюканья ваши! Постой! А почему вдруг крольчонком?» Я поймала кролика. «Где спаси Конфуций?» «Да во дворе, при кухне. Кролика хотели съесть, и он сбежал. Никто не смог его поймать, кроме меня», — хвастается Юсю. «Потому что я очень ловкая и быстрая». «Ты что, и подружкам своим бегала?» «Но мне скучно, и я спасла кролика». «Зачем?» «Чтобы показать его величеству». Он ведь не видел живых кроликов. Зато он видел тигров. Его величество воина не животновод. Какого хоть цвета этот ушастый проныра? Белый. И что? Удалось тебе улучшить настроение его величества? На что он злился-то? До монголы, прознав, что князь Линван, которого они до смерти боятся, отправился со своей армией на юг, опять перешли границу. Его Величество пожаловался, что надо кого-нибудь туда послать, к монголам-то, а генерал Джоу еще не вернулся в Пекин. «Значит, император хочет сделать Юна командующим?» «Какая замечательная новость!» «Правильно, нечего просиживать штаны в министерстве. А для меня две армии всяко лучше, чем одна. Это чудесно, Исю, что у тебя такая хорошая память!» Но если ты и дальше будешь бегать за кроликами, то быстро потеряешь расположение Его Величества. Он ведь государственный муж. С сегодняшнего дня будешь учиться читать и писать. «Да я умею малость. Госпожа Яолинь была добра. Я ведь уже два года как в запретном городе». Гордо говорит возлюбленная сына неба «Сколько же тебе?» «Девятнадцать». Я способная. Так госпожа Яолинь сказала. Тогда как же ты очутилась у Чана с грязной посудой? Ведь это непосильная работа для юной девушки. По себе знаю. Даже мне через два года при кухне поручали готовить лапшу долголетия. После того, когда малень вышла замуж и покинула запретный город, назначили другую, управляющую всякими разными кухнями. Продовольственным приказом поправляю я. Учись говорить грамотно. Значит, новый управляющий недовольна? Она злая, хочет выслужиться и никому не разрешает передохнуть. Поэтому тебе и пришлось бегать за кроликом. Касаемо мытья посуды, расскажи мне эту печальную историю. Ты разозлила госпожу? Чем именно? Хотя и так понятно. Юсю живчик, и повсюду суют свой любопытный нос. Поет, пританцовывает, словом, постоянно нарушает суровый дворцовый этикет. Из нее хотели сделать робота, послушную, бездушную исполнительницу чужой воли. Хорошо, что я вовремя остановилась у императорской кухни. Госпожа сказала, что я смутьянка и буду мыть посуду, пока не поумнею и не пойму, чего от меня хотят. Ладно, я с этим разберусь. Как много можно узнать из болтанной девчонки, которую увлечён сын неба? Это и называется большая политика. Императору тычут в нос белым кроликом, чтобы не переживал за разграбленные монголами приграничные города. А в запретном городе есть шпион, который отправляет тайные сообщения нашим давним врагам. Иначе как бы они прознали про марш-бросок Лина в субтропике? Кстати, вы можете задаться вопросом, а как о нападении монголов узнал император? И быстро. Это интересный исторический факт. Одна из функций Великой Китайской стены – коммуникационная. Это своего рода древний телеграф. Сигнальные башни стоят на расстоянии видимости. Дым костров и любой барабанов оповещает о нападении врага. Информация из самых отдалённых уголков страны таким вот образом доходит до столицы всего за сутки. По меркам Средневековья очень даже неплохо. И надо срочно заняться реставрацией такого полезного сооружения, которое за много веков своего существования заметно обвешало. Я про Великую Китайскую. Иначе уже в том веке, когда я реально родилась, туристам будет не на что глазеть. Я с согласия императора поручу это толковому генералу, может быть, даже Юнчжоу, потому что китайская стена находится в ведении военного министерства. Но это потом. Сейчас мне надо отбиться от врагов моего сына и убедить его величество, что наговору благородной супруги Гао не имеют под собой оснований. Итак, монгольский шпион. Благодаря вездесущей Юсю с ее кроликом, я догадалась о существовании засланного монгольского казачка в запретном городе, а может даже двух-трех. Количество шпионов прямо пропорционально размерам государства, а Великая Мин поистине огромная. Мне есть чем вас загрузить, принц Раммин чтобы отвлечь от моей персоны, раз у вас есть связи и влияние при дворе. Бог ты мой. История повторяется в виде фарса. Когда-то я сама была шпионкой, которую выслеживал Лин. А я хотела его покорить, пленить его суровое сердце. Теперь мне надо отпугнуть красивого мужчину, потому что боюсь, как бы это ни оказалась любовь с интересом, Иными словами, западня. «Вы не сердитесь, госпожа», — ластится ко мне Юсю. «Тогда можно я принесу кролика в дом? Когда принц антан подрастёт, то будет с кроликом играть». Пока Сантан подрастёт до такого состояния, что сможет играть с кроликом, этот ушастый засранец разжиреет и обленится. Не лучше ли его всё-таки съесть? Прямо сейчас, пока его мясо еще молодое и нежное. Тогда я попрошу его величество чтобы нас обоих приютил. Нет уж, лучше тащи животное сюда. Глажу девчонку по голове со словами. Твои отношения с императором еще только складываются, поэтому будь осторожна. Твоя главная соперница, благородная супруга Гао, не только умна, красива, но и прекрасно образована. Она поет для Его Величества оперные арии. Восхитительно танцуют и вышивает. Дарит императору картины, которые саморисует. Пишет стихи. И тут ты со своим кроликом. Сделаем ему клетку. А ты иди разводи чернила. «Слушаюсь, моя госпожа!» Йосю со смехом убегает. А я невольно вздыхаю. Ветер симпатий при дворе и в самом деле переменчив. Моё сердце невольно разрывается от жалости. Пока всё идёт гладко, но это ведь гарем. Какая же она ещё девчонка моя, ищу. Совершенно не неискушённая ни в любви, ни в дворцовых интригах. И как я могу её отпустить? И кролика. А мой удав уже за мной прислал. Одного из своих солдат. Принц Ранмин приглашает вдовствующую императрицу навестить главного евнуха. Начинается.